Аудиокнига «Своими руками». Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Антон Павлович Чехов «Мальчики» читает Александр водяной володя приехал крикнул кто то во дворе володечка приехали живоппил наталья убегая в столовую ах боже мой вся семья королевых сейчас у на час поджидавшая своего володю бросилась к окнам у подъезда стояли широкие розвальни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 Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что, кроме Володи, в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки шали башлыки и покрытый инием. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемый большой лисей шубой. «Володечка! А это же кто?» — спросила шепотом мать.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 Помоги господину Черепицыну раздеться. — Чечевицын, с вашего позволения! — тихо поправил мальчик. — Ах, пардон! <хе -хе> Господи, боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание! Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленный шумной встречей и все еще розовые от холода,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 И мороз. «Ну вот, скоро и Рождество!» — говорил нараспевый отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала, тебя провожаючи?» «Ан ты приехал!» «Эх, время, брат, идет быстро!» ахнут не успеешь, как старость придет!» э, -э господин Чебисов!» «Кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту! Чечевицын!» — робко произнес мальчик. ахи Опять я напутал!» Три сестры Володи — Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было одиннадцать лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухлый бел, а худ, смугл и покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. И вообще, было ночи некрасив и если бы на нем не было гимназической куртки —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 После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы бахараму для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками и даже криками ужаса,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 — тихо говорил Чечевицын. — Оттуда в Тюмень, потом в Томск, потом, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут нас на лодках. — Вот тебе и Америка. — Тут много пушных зверей. — А Калифорния? — спросил Володя. — Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть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 А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего — это москиты и термиты. А что это такое? А это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. А знаете, кто я? Знаю. Господин Чечевицын. Нет, я Монтигома.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 володя чечевицан говорили его влечении перебивали друг друга себя чечевица называл при этом так мантигома есттребиный коготь а володю — «Бледнолицый брат мой ты смотри же не говори маме сказала катя с сони отправляя с ней спать тогда володя привезет нам из америки золото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 А младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом. — Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу. Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть,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 В таком случае я сам поеду, — решил Чечевицын, — и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Так, отдавай мои пистоны. Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. Так, спрашиваю последний раз ты поедешь или нет еще раз спросил чечевицын па «По, по поеду так одевайся и чечевицын чтобы уговорить володю хвалил америку рычал как тигр изображал пароход бронился и обещал дать володи всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры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 Писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. — Володя приехал! — крикнул кто-то во дворе. — Володечка, приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. «Гав, — Гав-гав!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 И долго говорил с ними. Мамаша тоже говорила и плакала. «Ну, разве это так можно?» — убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии. Вас исключат. А вам стыдно, господин э, Чечевицын?» «Нехорошо-с. Вы зачинщик. И, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями». «Ну, разве это так можно?» «Вы где ночевали?» «На вокзале», — гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму. А на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.